Рассказывает Сергей Платов. Великий князь Алексей Александрович. Из кабинета цесаревича мы втроем направляемся к Александру Третьему. Разумеется, нас сопровождают телохранители мейд Бай Вот странно, Олег оказался не только неплохим полевым офицером и приемлемым государственным деятелем, но и активно проявляет черты харизматического лидера. Казалось бы, У гвардейских полков есть свои командиры, их шефы зачастую члены правящего дома, а вот падишты, любой из этих верных полков, не исключая офицеров и командиров, готов умереть за этого мальчишку в атаманском мундире. Так что сейчас за нами бодро топают человек 10 в разнообразных мундирах, впрочем, топают слово неподходящее. Они двигаются так, словно пребывают в разведке в тылу врага. Пожалуй, Ники все же перегнул палку, натаскивая своих бодигардов на защиту бесценной особы наследника престола российского. Не стоит вести себя настолько открыто. Но к делу. Вот и апартаменты Александра Третьего, императора и самодержца всероссийского. Лип конвойцы вытягиваются при нашем приближении. Адъютант вскакивает точно на пружинках. Таругин кивает. Доложите императору, что цесаревич, генерал-адмирал и господин Рукавишников ожидают его аудиенции. Адъютант козареет и исчезает за дверью. Однако неужели и я, прожив здесь два-три года, приобрету замашки спокойного 19 века? Но Таругин-то Таругин. Ведь не и спрашивает аудиенции, как положено всем, включая меня, а ожидает. И ведь глазом не моргнет стервец. Через секунду двери распахиваются. Адъютант замирает восковой фигурой. Ну, с Богом. Александр Третий громоздится утесом посередине своего кабинета. Лицо, точно высеченное из гранита, абсолютно бесстрастно. Честно говоря, я всегда немного мандражирую, встречаясь со своим царственным братом. Больно уж он непредсказуем. Меж тем Таругин бестрепетно делает три шага вперед и, чуть повернувшись, указывает на политого Рукавишникова. Вот, батюшка, рекомендую, купец первой гильдии Рукавишников Александр Михайлович. Тот самый человек, которого мы вам с дядюшкой рекомендовали. Что это? Мне показалось, или в самом деле по лицу императора скользнула тень недовольства. Едва уловимая, но все же. Неожиданно из-за спины гиганта императора появляется победоносцев. Мягким голосом, напоминающим морлоканье кота, он обращается к Никита Ругину. Ваше Императорское Высочество, позвольте мне вас отвлечь от ваших дел, мне бы очень хотелось обсудить с вами некоторые аспекты предложенной вами миссионерской программы для Великого Княжества Финляндского. У меня появились предложения, которые, возможно, вас заинтересуют, тем более… хитрый прищуркота кота, дорвавшегося до сметаны. Я смею предположить, что по данному вопросу вы уже привели вашему царственному отцу все аргументы, которые должны повлиять на его решение. «Верно, Колька», — басит Александр номер три. «Ступай-ка займись с Константином Сергеевичем. Эти дела не менее важны». Олег разводит руками, всем своим видом показывая, что, мол, против лома нет приема. А ведь это хреново. Тяжелая артиллерия в лице наследника престола покидает поле еще не начавшегося боя. Таругин пропускает победоносцева вперед и уже за его спиной со скорбно-шутовской гримасой делает нам ручкой. Внезапно его рука сжимается в кулак. «Рот фронт. В смысле, держитесь, парни. Блин, попробуем». После ухода Николая Свет Александровича самодержец Всероссийский долго молчит, разглядывая Димку, точно некий курьез. «Мы тоже молчим. Пауза затягивается». «Ну, Нижегородец, ухарь-купец!» Голос императора не предвещает ничего хорошего. «Рассказывай!» «Что ж ты такого великого сделал, что за тебя великие князья и цесаревич хлопочут?» Политов кратко излагает свою биографию, эдакое резюме. Внимание ничем не заостряет, своих заслуг не выпечивает, но все вместе звучит весьма и весьма солидно. «Обратите внимание, ваше императорское величество!» — вставляю я. Рукавешников разработал и осуществил программу скоростного кораблестроения, пусть и речного. Используя его методы и технологии, можно значительно повысить темпы строительства боевых кораблей. Александр делает рукой в мою сторону жест, который не допускает двойного толкования. Заткнись. Затем он поворачивается к Рукавишникову. «Значит, Нижегородец, ты пока только пару волжских пароходов слепил. И теперь полагаешь, что можешь для державы нашей броненосцы и крейсера строить? А не слишком ли ты дерзок, Купчина?» Вот так. Похоже, что дальше разговор продолжать бессмысленно. Интересно, а ведь император ведет себя так, словно уже заранее все для себя решил. А почему? Ведь еще несколько дней назад Александр вроде бы не то, что не против, но как-то безразличен к идее назначения Димыча на должность управляющего казенными верфями. Николай Таругин его здорово накачал. Кто ж это тебе переубедил, царь-батюшка? Александр меж тем продолжает. Не знаю, чем ты цесаревича прельстил, но вот об этом субъекте... Взмах рукой в направлении меня. Меня просветили. И уже в мою сторону. Ты что ж творишь, Алексис? Ну, собутыльник он твой, ну дела какие-то вместе крутите. Но верфи-то казенные какому-то купчишке Нижегородскому, корабелу Макарьевскому. Вы с Павлом руки на этом нагреть решили? Так... В таком состоянии я ему ничего не докажу и не объясню. Как бы еще сейчас Димычу не перелетела, вот так, за здорово живешь. Да еще и по самое не могу. Император тем временем продолжает рычать. Так что ступай и протоже своего забирай. Нечего тебе тут делать. Вот и все, приехали. Интересно, сможет наш бравый цесаревич исправить это? Ну, племенничек, готовься. Завтра же начнем подготовку ко второй части Морлезонского балета.